То в руки белые берет играючий топор тяжелый, То шутит с чернею веселой. В гремучий говор все слилось, Крик женский, брани смех, и ропот. Вдруг восклицанье раздалось и смолкло все, Лишь конский топот был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками,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 С ним искра, тихий, равнодушный, Как агнец жребию послушный. Телега стала, раздалось моленье ликов громогласных, сходил курение поднялось, за упокой души несчастных Безмолвно молится народ, страдальцы за врагов. И вот идут они зашли. На плаху крестясь ложится кочубей. Как будто в гробе тьмы людей молчат. Топор блеснул с размаху и отскочила голова. Всё поле охнуло, другая катиться вслед за ней, мигая, зарделась кровью трава, И сердцем, радуясь во злобе, Палач зачуп поймал их обе, И напряженную рукой Потряс их обе над толпой. Свершилась казнь. Народ беспечно идет, рассыпавшись домой, И про свои заботы вечные Уже толкует меж собой. Пустеет поле понемногу,